висящего у человека на поясе. «Ах, черт!» — пискнул Персиков. «Извините!» — «Извиняюсь!» — ответил встречный, неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистинку, тотчас забыл о столкновении. Глава седьмая. Рок. Неизвестно, точно ли хороши были ли фортовские ветеринарные прививки,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 да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, во-вторых, стекла на телеграфе вставили. Дойдя на севере до Архангельска и Сюмкина-Выселка, мор остановился сам с собой, по той причине, что идти ему дальше было некуда. В Белом море, как известно, куры не водятся. Остановился он и в Владивостоке, ибо дальше был океан. На далеком юге пропал из затих где-то в выжженных пространствах Ардубата, Джульфы и Карбулака, а на западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной, или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел.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 Работал Персиков без особого жара в куриной области, да но и понятно. Вся его голова была полна другим, основным и важным, тем, от чего его оторвала куриная катастрофа, то есть от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы, усная еды и порою не возвращаясь на причистинку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа. К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами. В камере под лучом зрела со сказочной быстротой рыбья и лягушачья икра.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 Показалось, что кровь течет у него липкой и жарко по шее, и дрожащей рукой схватился профессор за перила. «Вам хорошо, — Вам нехорошо, Владимир Ипач? набросились со всех сторон встревоженные голоса. «Нет, — Нет-нет, — ответил Персиков, оправляясь. — Просто я переутомился. — Да, позвольте мне стакан воды. Был очень солнечный августовский день.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 а на боку огромной старой конструкции пистолет «Маузер» в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова тоже впечатление, что и на всех. Крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно. Что-то развязное было коротких ногах с плоскими ступнями, лицо из синебритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно погрепел винтом и, глядя на вошедшего, уже не поверх очков, а сквозь них молвил «Вы с бумагой? Где же она?» Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут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 «Да мне и не интересно Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил. «Извиняюсь», — начал он, — «вы же товарищ». «Да что вы, все товарищ, да товарищ!» — хмуро пробубнил Персиков и смолк. «Однако», — написалось на лице урока. «Извини...» «Так вот, пожалуйста», — перебил Персиков. «Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра».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 Рок, наконец, обиделся сильно. «Извини, ведь нужно же знать, в чем дело. Почему вы уцепились за этот луч? Потому что это величайшей важности дело». «Ага, величайшей? Тогда Панкрат!» И когда Панкрат появился... «Погоди, Панкрат, я подумаю». И Панкрат покорно исчез. «Я, — говорил Персиков, — не могу понять вот чего».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 «Жаль, из вас вышел бы очень смелый экспериментатор. Да, только вы рискуете получить неудачу. И только у меня отнимаете время». «Мы вам вернем камеру. Что значит «когда»?» «Да вот я выведу первую партию. Как вы это уверенно говорите?» Панкрат, у меня есть с собой люди, — сказал Рок, — и охрана».